Каждый суффикс русского языка закреплён за одной частью речи. Так, суффиксы «е» – «еть», «и» – «ить», «ирова» – «ировать» производят только глаголы «бледнеть», «крахмалить», «асфальтировать», «лень» – «лентяйничать». А суффиксы «аст» – «лив» – «тельчив» Только прилагательное – понятливый, ленинградский, плавательный, вспыльчивый. Суффиксы чаще создают слова той же самой части речи, что и производящее слово. Смоленск – смоленщина, голубой – голубенький. Но могут и переводить производное слово в другую часть речи. Бедный – прилагательный, бедняк – уже существительный. В отличие от приставки, суффикс тесно связан с флексией. Для существительных суффикс служит показателем определенного рода и типа склонения, а для глаголов – показателем типа спряжения. Например, с помощью словообразовательного суффикса «ниц» от существительных образуется только существительное женского рода, либо со значением вместилища галошина Галошница, либо со значением лица женского пола. Учитель – учительница. Суффикс тесно связан с грамматической характеристикой слова. Это 225-я страница. значение суффиксов исключительно богаты и разнообразны. Большое количество суффиксов образует такие слова, которые обозначают новое понятие по сравнению с производящим словом. С помощью суффикса «ист» – «инец», «овец» образуется название «лиц» по принадлежности к учреждению, спортивному обществу, газете или журналу. Правда? Правдист. Известие? Известинец. Динамо? Динамовец. Мхат? Мхатовец. Отвлечённое существительное суффиксом «ик» обозначает научное направление, виды деятельности, характеризующиеся отношения к лицу. Журналист – журналистика, лингвист – лингвистика. Часть суффиксов не меняет лексического значения производного слова, а вносит в него, подобно приставкам, оттенки значения. Дополняющее значение производящего слова – толстый, толстенький, худой – худущий, синий – синенький. Много суффиксиальных образований среди существительных со значением субъективной оценки. Это различные оценочные слова со значением ласкательности, уничижительности. о разной степени экспрессии. Лоб, лбишко, лбище лбина, вопросик, письмишко, хатка, адресок, талончик, двушка. В ряде случаев суффикс меняет стилистическую принадлежность слова, то есть образует стилистические а разговорные или просторечные синонимы производящих слов. Кирпич – кирпичина, рыба – рыбина. В отдельных образованиях с суффиксом «ин» следует отметить оттенок книжного, высокого стиля. Год – година, конец – кончина, судьба – судьбина. Много разговорных слов-синонимов к нейтральным производящим словам образуют суффикс «к». Все они относятся к существительным женского рода, хотя производящими являются слова разных родов. «Картон» – «картонка», «колено» – «коленка», «табурет» – «табуретка». Продуктивно образование разговорных синонимов с заменой конечных согласных основы производящего слова перед суффиксом «к» на «ше». Картофель – картошка. Первоклассник – первоклашка. Существительное суффиксом «аг» и «яг», «уг» и «юг» образует стилистический Сниженные синонимы нейтральных производящих слов, отмеченные резкой оценочной экспрессией или фамильярностью. Шторм – штурмяга. Вор – ворюга. 226-я страница. Суффиксы. «изн» – «ость» – «от». И некоторые другие образуют от прилагательных имена существительно того же лексического значения. «Голубой» – «голубизна», «красивый» – «красивость», «тёплая» – «теплота». От глаголов образуются существительные с суффиксами «ани», «ени». «Окончить» – «окончание», «гладить» – «глажение». Подобное производное – не получают нового лексического значения, но они становятся словами другой части речи, в данном случае именами существительными. При образовании существительных и прилагательных используется и безапиксный способ образования или способ нулевой суффиксации. Взмахнуть – взмах, бездарный – бездарь, синий – синь. Этот способ словообразования заключается в сокращении производящей основы, из которой исключается определенный элемент. Например, в глаголе «взмахнуть» чисто глагольный суффикс «ну» в прилагательном «бездарный» суффикс прилагательного «н». В прилагательном «синий» сокращения основы нет, но, несмотря на это, образуется существительное «синь». От существительного золота образовалось относительное прилагательное золотое, значения, которые выражаются этими уже бесфиксными образованиями, могут быть переданы также словами с суффиксами. Бездарный – бездарность. Относительное прилагательное – алюминиевый, медный, серебряный – образовано существительных алюминий, медь, серебро суффиксальным способом.